Глава четвертая. Когда Наташа зашла в медпалатку, Власов стоял в напряженной позе около раскладной койки, скрестив руки на груди. Входной тент, служивший дверью, был высоко поднят, потому дневной свет хорошо освещал недовольное выражение лица капитана и его недобрый взгляд, которым он окинул девушку. А значит, первое. Начал Власов каким-то зловещим тоном перив в девушку колючий скелет. «Обращаться ко мне, Александр Петрович. Можно по званию товарищ капитан. Понятно, сержант Вяземцева?» «Да?» Кивнула Наташа, стараясь отвечать спокойно, но ее не дрожали. «Второе. Мои приказы не обсуждаются. Сказал, ты сделала. Без всяких там ваших бабских рассуждений. Поняла. Третье. Продолжал хрипло чеканить каждое слово Власов. Подъем в пять утра. В шесть, чтобы была здесь в палатке. Без опозданий. Спать будешь во нашей палатке, где мы с Мишей живем. Там есть занавес. Так что считай, отдельный угол у тебя даже будет. Рабочий день до ужина. А если что-то срочное, то как закончим? Отбой после ужина. Хоть восемь. Поняла. «Где то там практику проходила?» «Работала два года ассистентом хирурга в частной клинике». «Еще и нужной практики ноль», — поморщился Власов. «Все на гражданке?» «Я быстро учусь», — заверила девушка порывисто. «Посмотрим», — как-то недоверчиво заявил мужчина. «И последнее, сержант». «Самое главное. Увижу, что задом». Вертишь, вместо работы сразу вылетишь из моего звена. Я ясно выражаюсь. Последние слова он сказал так угрожающе, как будто уже застал ее в какой-то компрометирующей обстановке. Наташа даже обиделась. То есть, если она женщина, она что же только и думает о том, чтобы кого-то соблазнять? Неправда это? Она понимала свой долг и зачем приехала. — Я приехала служить, — начала Наташа и... — Сказала, поняла, а рассуждать уже начала. Ехидно перебил он ее. — Повторяю еще раз. Для девиц мои приказы не обсуждаются. — Это разве приказ? — Да, приказ. Никаких любовей. Мужики для тебя пустое место, ты для них тоже. Понятно? — Да. — Надеюсь, что так, — хмур добавил он и вдруг сделал несколько шагов к девушке. Уперся хмурым давящим, взглядом в ее глаза, словно изучая и одновременно запугивая. Наташа выдержала его тяжелый темно-зеленый взгляд и глаза не отвела. — Хм, храбришься? — усмехнул Власов криво. «Ну — Ну-ну. — Только твои эти гляделки не помогут, когда обстрел начнется. — Посмотрим, какова ты в деле. — Завтра с утра придешь? — Тогда остальные инструкции получишь». Последние слова он сказал очень тихо и даже проникновенно, так и не спуская с нее взгляды, как будто рассматривал ее более подробно. Наташа даже показалась на миг, что ему нравится стоять вот так близко к ней. Александр ощутил, что ведет себя глупо и быстро взял себя в руки, громко выдохнул и отступил на пару шагов от девушки. «Миша скажу, чтобы показал тебе твою койку в палатке». И все рассказал. Теперь свободно. Последняя фраза показалась Наташе даже доброй какой-то. Она чувствовала, что Власов явно смягчился. Даже в последний миг, когда он смотрел на нее в упор, его взгляд стал каким-то теплым. Или ей только это показалось? Он быстро обошел девушку, направился к выходу. «Постараюсь не разочаровать вас, Александр Петрович!» — крикнула она ему вдогонку. — Уже разочаровала, не переживай, — ответил он на миг, задержавшись у выхода из палатки и чуть обернувшись. — Чем же? — Баба она и в Африке, баба. — Я не баба. И, пожалуйста, перестаньте меня так называть. Мое имя Наталья Андреевна. Он медленно развернулся и снова приблизился к ней. Прошелся по бледному лицу девушки давящим взглядом. «Ничего ты не понимаешь, Наташа», — протянул он, возвышаясь над ней. «Чего же я не понимаю?» «Потому что здесь это тебе не на гражданке, бумбу курить, и это все не игра». «Я никогда на работе не прохлаждалась», — парировала она. «Вы ничего про меня не знаете, а говорите так зло, товарищ капитан». Он долго смотрел на нее, чуть прищурившись и вдруг оскалился такой хищной наглой улыбкой одними кончиками губ. — Еще и языкастая, — процедил он. — Чую, сработаемся. Когда он стремительно покинул палатку, Наташа даже облегченно выдохнула. Огляделась. Кроме двух раскладных медицинских коек, здесь стояло два небольших шкафа, видимо, с медикаментами. Небольшой штатив для капельницы. Пара табуретов и коробка. Откуда она доставала бинты? Одна из кушеток была забрызгана кровью и грязью. Таз с кровавой водой. Она подумала, что Влазов ничего не сказал ей, что сейчас делать, но, наверное, надо было все здесь убрать. Положение спас Васильев Михаил, который вошел в палатку. «О, ты — Вот и здесь, — улыбнулся Миша. — Александр Петрович сказал показать тебе все. Ничего, что на «ты». — Да, конечно, давай на ты, — закивала Наташа. Васильев казался ей милым и простым парнем, без этих властных надменных закидонов, что были у Власова. — Только мне убрать все здесь надо. Потом пойдем. — Ты где вещи оставила? — Я помогу тебе убрать, — предложила Наташа. А вещь, похоже, снарядом распомбила. У меня только этот рюкзак остался. — Ничего себе! — пропупнил он. Взял ведро и налил воды в чистый таз. Намочил тряпку. — Сейчас ходим туда, все посмотрим. Может, что и осталось. Если нет, то не переживай. Найдем тебе все. Одежда, обувь и белье постельное у нас есть у завхоза. А что по женской там части, то у наших женщин спросим. — А много женщин в отряде? — Есть несколько человек, — улыбнулся Миша. — Так что ты не одна здесь прекрасного пола. Спустя полчаса прибравшись в мед молодые люди направились к вертолету искать Наташины вещи на удивление дорожная сумка девушки хоть и порвалась но почти не пострадала как и то что находилось внутри она была очень рада этому миша привел ее в третью по счету палатку от края лагеря показал девушке ее койку она была пустой один матрас и накрыта серым покрывалом. — Ты пока раскладывайся, — велел он, а я сейчас за постельным бельем и одеялом сконяю. — Этот стеллаж тоже твой, — указал он на небольшие деревянные перекладины с полками, стоящие рядом с походной койкой. — Спасибо, — кивнула Наташа. Когда он вернулся, спустя время с постельным бельем, девушка уже вытерла пыльный стеллаж, положила на него вещи и повесила свою кофту на вешалку сбоку. — Наташ, ты извиняй. Но подушки нет. У нас у каждого по одной. Я сейчас даже к завхузу сходил. Он обещал в следующую поставку привезти, но не точно. Сказал извиняющимся тоном Миша, опуская глаза. Я бы тебе свою отдал. Но она жесткая, как камень. Спасибо за заботу, Миша. Улыбнулась она ему, пожав его ладонь. Обойдусь как-нибудь. Пока. Смотри, тут еще тент, перегородка есть сказал Михаил, раскручивая закрепленный сбоку тент. Растянул его и повел по молнии, растягивая. Жесткая ткань образовала перегородку, и такая же ткань на молнии была свернута и с другой стороны. Мы не пользуемся своими, а тебе, думаю, надо будет переодеться там. Ее койка, стеллаж и табурет оказались как в небольшом уютном отдельном тканевом помещении. Как замечательно закивала довольно Наташа, даже не ожидая, что можно будет уединяться вот так вот. А то, когда Власов сказал, что они будут жить в одной палатке, то ее это немного напрягло. Конечно, девушка знала, куда едет, не на курорт, но все же эта перегородка из тента очень ей пришлась по душе. Миша спросил, какие у нее размеры, и опять убежал, сказав, что попробует подобрать ей у завхоза что-то, из камуфляжной формы. Девушка вновь осталась одна и начала заправлять кровать бельем. Оценила, что молодой человек принес теплое добротное одеяло. Спустя полчаса, услышав, что кто-то снова вошел в палатку, Наташа достелила постели и громко сказала «Миша, спасибо тебе за теплое одеяло». Она отодвинула до конца занавеску, обернулась и замерла. В трех шагах от нее у своей койки стоял Власов, обнаженный по пояс. Он только миг назад стянул темную грязную футболку, чуть забрызганную кровью раненого, и сейчас обтирал себя мокрым полотенцем. Рельефный поджарый торс с кубиками пресса и небольшой темной растительностью на груди сильные руки и широкие плечи, узкие бедра в армейских штанах. Отчего-то Наташа покраснела, смутившись и захлопала глазами, явно не ожидая увидеть Власова теперь, да еще в таком виде. Видя ее оторопь, он нахмурился. — Что? — с вызовом спросил он. И, вперив в нее недовольный взгляд, опустил руку с мокрым полотенцем. — Голых мужиков не видел, что ли? Мне переодеться надо. Он верно считал ее смущение, чем вызвал еще больший ступор у Наташи, и она тихо залепетала. — Простите. Она быстро отвернулась и снова зашла за занавес. Чувствую, как ее щеки горят, она начала быстро поправлять снова кровать, чтобы успокоиться. Думая, что Власов сейчас переоденется и уйдет, но не тут-то было. В следующий момент занавесь отдернулась, и обнаженный по пояс мужчина оказался в шаге от нее. На его офигительном торсе блестели капельки воды, а давящий взгляд горел темно-зеленым светом. — Слушай, товарищ сержант. «Здесь тебе не институт благородных девиц. Так и будешь от каждого голого мужика смущаться?» — обвинительно спросил Власов. «Я и не смутилась», — соврала она. «Ну-ну». Как-то ехидно усмехнулся он. «Завтра раненых и голых полная медпалатка будет». «Тоже краснеть, как невинная девица будешь». Наташа ощущала себя полной дурой. Она знала, что он прав. Чего она, правда, засмущалась? Она и сама не могла объяснить причину, может, потому что до этого он представал перед ней грозным и слишком строгим, и она явно не ожидала увидеть его в такой вот простой обстановке. Как обычного человека, который пришел переодеться или же дело было в чем-то другом. Но, конечно же, фигура у него была зачетная. И точно можно было сказать, что он наравне со всеми в отряде занимался физподготовкой ежедневно. Нет. Промямлила она. — Тут армия и кругом, мужики. Ты вообще-то медик или как? Или диплом купила? — Видела я голых и лечила. Попыталась она оправдаться. Она и сама не знала, что на нее нашло чуть ранее. — Верится все меньше, товарищ сержант. Она видела, что его глаза как-то странно сверкают. Он явно был настроен на очередную ссору. Потому чтобы выкрутиться из этой дурацкой ситуации, она придумала первое, что пришло в голову. — Я ушла, чтобы не смущать вас, Александр Петрович, — заявила она, солгав. — Меня? — теперь опешил он. И по его лицу пробежало удивление и недоумение. Он приблизился к ней вплотную и чуть склонился. — Опять этот пронзительный темный взгляд, как и днем в медпалатке. И хрипло произнес... Открою тебе секрет. Меня не только можно смущать, но еще и трогать. — В смысле трогать? — Что? — округлила она глаза, оторопев от его поведения и слов. — На что это он намекал? Или не намекал, а завлекал? Не собиралась она его трогать? Еще чего? Девушка окончательно стушевалась и даже не нашлась, что ответить. Нет, он явно был какой-то ненормальный это шутка вязенцева тут же оскалился власов одними кончиками губ выпрямляясь он явно забавлялся ее смущением и непониманием ужин в семь быстро развернулся и направился обратно к своей койке наташа молча следила за его действиями так и стоя посреди палатки он проворно достал из деревянного стеллажа светлую футболку надел ее. Забрал зеленую грязную быстро направился к выходу. После того, как мужчина вышел, Наташа плюхнулась попой на свою койку и прижала ладони к горящим щекам. Она не понимала, что с ней. Ее никогда не смущали голые мужчины, тем более посторонние. Но отчего-то сейчас она знала, что показалась перед Власовым полной идиоткой. «Этот дурной день когда-нибудь кончится?» проворчала она, уже не зная, чего еще ожидать в следующую минуту от всего окружающего.